а встречаться с агентами в уютных местах. Поэтому, приступив к работе в качестве начальника охраны Варяга, Чижевский начал с того, что вышел на связь со своей старой кгбистской агентурой, а затем принялся терпеливо вербовать новую, преимущественно в криминальных кругах. В результате стоило Радченко после побега приступить к активным действиям, как к полковнику уже начала стекаться информация о его новых подвигах. «Проявился, и это меня очень беспокоит», — начал Чижевский. «И всех разговоров, которые опять о нем пошли, можно понять следующее. Радченко спешно оперяется, выбивает деньги у коммерсантов, которых, видимо, его люди давно пасли». Берет сравнительно понемногу, видимо, чтобы получить быстро и без проблем. Действует, как всегда, с крайней жестокостью, методом устрашения. Вопрос, зачем ему понадобились деньги? Это мы пытаемся выяснить. А разве у него еще остались в Москве какие-то бойцы? Разве мы не всех вывели из строя? С удивлением спросил Варяк. «Или, может, кто-то из Сибири успел вернуться?» «Не думаю, Владислав Геннадьевич», — покачал головой Чижевский. «Видимо, он просто не все нам рассказал». «Да неужели?» — еще больше удивился варяг. «Его же так прессовали. От одной вашей химии у любого язык развязался бы». «У него тоже развязался, но, видно, не до конца». — сказал Чижевский. Он многое рассказал, но умолчал о каких-то своих резервах. — Что ж, он, конечно, мерзавец, но в чем-то все же молодец. С невольным уважением сказал варяг. — Чувствую, мы с ним еще хлебнем горя. Он сейчас берется своих клиентов не очень по многу. Из-за того, что торопится, хочет побыстрее собрать деньги. Тут я с вами согласен. Обычно это его стиль — драть три шкуры под угрозой пыток и смерть. Впрочем, к клиентам он потом сможет вернуться. Но для чего сейчас такая спешка? Боюсь, что для войны, Владислав Геннадьевич, тяжело вздохнул Чижевский. Руки чешутся у парня. Что ж, повоюем, Николай Валерьяныч. Нам не привыкать. — спокойно сказал варяг. — Я вас попрошу прикрыть в первую очередь тех людей, которым Колян навязал свою крышу, а то ведь он вздумает на них зло сорвать. — Постараемся, — кивнул Чижевский. — Но я уверен, что он сейчас не станет на это размениваться. У него сейчас другая цель. Вы и учтите что последнее нападение — это работа не Радченко. Он своего удара еще не нанес. — Учту! — усмехнулся варяг. — Что ж, давайте теперь разберемся с этой заварухой на перекрестке. Что удалось выяснить? К сожалению, все нападавшие были убиты. Но пальчики одного из них нашлись в компьютере на Петровке. Зинуров Ренат, уроженец Саранска, гражданин Киргизии. Шесть судимостей, кличка Хомяк. По сведениям из Бишкека, принимал участие в межнациональных конфликтах в том регионе. По неподтвержденным сведениям, входил в банду, занимавшуюся заказными убийствами. В последнее время из поля зрения местных органов исчез и по слухам гастролировал в России. По сведениям моей агентуры, хомяка замечали в разных российских городах в компании с его приятелем Васильевым по кличке Арбуз, уроженцем Коканда. В криминальной среде считалось, что Зинура, Васильев группа занимается в России устранением людей, но более точной информации никто не имел поскольку компания держалась особняком. Одним словом, мы имели дело с наемной бандой, которой вас кто-то заказал. Кто конкретно у мертвых, не спросишь».